Глава 7 Буквально вылетев в коридор, я спешно зашагала, куда глаза глядят, лишь бы оказаться подальше от этого жуткого кабинета и его не менее жуткого хозяина. Через несколько минут руки понемногу перестали трястись, и я, наконец, смогла оглядеться по сторонам. Каменные стены, обшитые темными деревянными панелями, высокие окна и пустые по случаю раннего времени аудитории. Похоже, я в центральном крыле академии. «Точно, вот и кабинет декана, в котором я побывала вчера. Всё, теперь понятно, куда идти. Если поверну направо и пройду по коридору, то попаду в здание общежития». До завтрака ещё оставалось около получаса. Я решила подняться в свою комнату, чтобы немного успокоиться. После разговора с драконом меня до сих пор накрывали то страх, то злость. Между прочим, телепатическое внушение – это незаконно. «Может, пожаловаться на лорда-куратора стражником?» Ага, и они тут же побегут расследовать жалобы сироты без гроша в кармане на влиятельную персону. А дракон, судя по его властной и уверенной манере держаться, был очень влиятельным. Так, ничего и не решив, я распахнула дверь в свою комнату. И замерла на пороге, потому что посредине стоял огромный фиолетовый чемодан, а в нём азартно копалась незнакомая девушка. «О, привет!» – вынырнув из чемодана, девушка, симпатичная кореглазая шатенка, дружелюбно улыбнулась. «Я Глория. А ты? Э, ты тут живёшь?» «Да». Собравшись, я улыбнулась и шагнула в комнату. «Этель, тебя поселили ко мне?» «Ага, будем жить вместе», — радостно подтвердила Глория. У меня тут же отлегло от сердца. По крайней мере, у меня в соседках невысокомерная снопка Как повезло. Может, мы даже подружимся?» «А что это у тебя там висит?» И соседка махнула в сторону моей кровати. «Висит? Вроде с утра ничего не было». Непонимающе моргнув, я перевела взгляд вправо и буквально остолбенела, потому что прямо над моей кроватью аккуратно расправленные красовались портки дракона Рэндала Хео. «Ох уж это мерзкая ящерица!» Не веря своим глазам, я подошла к кровати и, протянув руку, потрогала ткань. Однако мне не мерещилось. На стене действительно висели мужские портки, и они были приклеены намертво. В этом я убедилась, когда попыталась отодрать их от стены. В моих скрюченных от злости пальцах даже ниточки не осталось. Вот негодяй! И зачем он это сделал? Как напоминание, что мне нужно явиться к нему? Или предупреждение, чтобы больше не смело прокрадываться в его спальню? Да я и не собиралась. Наоборот, это он на что-то намекает. Так что это? Влезла Глория. Подойдя, она с любопытством оглядела картину «Штаны дракона». Это у вас в столице такие традиции? Да. С ненавистью глядя на стену, соврала я. «Чтобы была удача в учебе». «О, так ты веришь в разные приметы!» Вдруг обрадованно воскликнула девушка. «Я тоже. А я-то боялась, что ты подумаешь, я какая-то странная». И снова нырнув в свой чемодан, девушка вдруг одним ловким жестом извлекла из него красные панталоны и забросила на люстру. «Деньги привлекают», — пояснила она. Затем положила на окно розовый кристалл на удачу в любви и напоследок осторожно развернула и повесила над своей кроватью какой-то плакат. На нём были приклеены вырезанные из книжек с картинками, замки, кареты и что-то другое, что я не могла разглядеть издалека. «Ну, про карту желаний мне не надо тебе рассказывать, думаю, сама знаешь». Отойдя на шаг, Глория довольно уставилась на дело своих рук. Я промычала что-то невразумительное, глядя на нашу преобразившуюся комнату с мужскими портками над моей кроватью, красными панталонами на люстре и розовым кристаллом на окне, явно представляющим пожарную опасность. Вон, как на моем покрывале луч сфокусировал. «Прекрасно!» – наконец выдавила я и, не выдержав, переложила кристалл на тумбочку Глории, куда не попадали прямые солнечные лучи. «Только давай положим его сюда, пока он не спалил нам комнату». «Хорошо», – легко согласилась Глория. «Как обрету удачу в любви, так переложим на твою тумбочку». «Спасибо». Вполне искренне проговорила я. Я, конечно, ни разу не слышала про то, что розовые кристаллы могут привлечь любовь. Но, с другой стороны, не мне судить, потому что я собираюсь искать высшего мага, чтобы он поцеловал меня и починил ауру. Тоже достаточно необычный метод. Ну а что еще остается? Тут взгляд Глории упал на наручные часы, и, охнув, она подхватила меня под руку и буквально поволокла в столовую, на ходу рассказывая о себе. Соседка была из западных провинций, и в академии у нее учился старший брат. «Берт на третьем курсе», — сообщила она. «Он и предупредил меня, чтобы я опоздала на денек-другой. Говорит, что тут совершенно несносное студенческое сообщество, и мужское, и женское. Каждый год мучают новичков, придумывают жуткие задания, лишь бы поиздеваться». С возмущением добавила она, и я мысленно с ней согласилась. «Жаль, что я тоже не приехала на денек позже». «Мы как раз дошли до столовой». Огромного зала, поделенного на зоны для уюта. Несмотря на то, что сейчас тут собралась вся академия, над столовой царил лишь легкий воспитанный гул. Наверное, где-то были спрятаны шумоподавляющие артефакты. Под самым потолком медленно плыли круглые шары магического освещения, и меж столами были расставлены растения в катках. Я чуть улыбнулась. «Как же мне здесь нравится! Совсем не похоже на мою старую академию, обеденный зал, который был похож на амбар. А как тут кормят!» Углядев вдали блюда с копченостями и колбасами, я устремилась к ним. Это вам не жиденькая овсянка без соли и масла, которую я ела на завтрак весь прошлый год. А ты ходила на это жуткое сборище студенческого сообщества? Вдруг спросила Глория. Мы уже нагрузили подносы яичницей и горячим чаем, и сейчас шагали по проходу, выискивая свободный стол. Пришлось, созналась я и, наконец, углядев незанятые места, с облегчением сгрузила поднос на стол. И они дали мне совершенно дурацкое задание. Глория сочувственно охнула. «Но ты же его выполнила, да?» с тревогой спросила меня девушка. «Да, меня тоже это интересует. Ты выполнила задание?» послышался за спиной знакомый женский голос. Поморщившись, я развернулась и ожидаемо увидела Женевьеву. В памяти тут же всплыл ужас вчерашнего вечера, и то, что из-за нее лорд-куратор теперь хочет затащить меня в опасную авантюру и в свою постель. В голове зашумила кровь, и я медленно выдохнула, чтобы успокоиться. «Пятикурсник, значит?» – тихо переспросила я. «Который допозна сидит в библиотеке?» Лицо Женевьевы нервно дернулось, и она с вызовом отозвалась. «А что? Какая разница, чья это была комната? Это я, президент женского студенческого общества. Я и раздаю задание. Я!» На последнем слове ее голос сорвался на противный визг, и жующие студенты за соседними столиками начали оглядываться на нас. Я поморщилась. «Прекрасно. Устроим скандал на публику. Но и отдать ей штаны я не могла, потому что они намертво приклеились к стене моей комнаты. Да, получился какой-то юридический казус. Штаны у меня есть, но вручить их Женевьеве я не могу. Вот мерзкий дракон. Отдал бы их мне просто так, если самому не нужны». «Задание я выполнила», — отозвалась я ведь заказанный предмет у меня ну поторопила меня блондинка и где но отдать пока не могу выпрямившись я сложила руки на груди ты же не думаешь что я буду разгуливать по академии с таким предметом фыркнув блондинка переглянулась со своими рыбами прилипалами значит не выполнила протянула она в таком случае покой вещи правила есть правила и старшекурсница попыталась придать своему лицу сочувствующее выражение, но получалось у нее плохо. «Наверное, все-таки останусь», — мило улыбнувшись, отозвалась я. «В конце концов, если дракону я для чего-то нужна, то он не позволит мне просто так уехать. Да и я не хочу, я еще не нашла высшего мага». При моих словах лицо блондинки перекосилось, и она завопила, как сирена. «Что? Да как ты со мной разговариваешь? Ты хоть знаешь, кто я? Я...» Женевьева. Вдруг резко окликнули ее, и девушка мигом сдулась, как шарик, из которого выпустили весь воздух, и тут же, натянув на лицо улыбку, сладкую, как приторная карамель, обернулась к шагающему к нам высокому брюнету. «Дерек», — пропила она, — и пока брюнет шел к нам, даже сделала попытку ухватить меня под руку, как закадычную подружку. Безуспешную, потому что я отшатнулась. «А мы тут знакомимся с первокурсницами, так сказать, налаживаем связи, И она неестественно захихикала, бросая на меня предупреждающие взгляды. Однако я едва ли замечала их, потому что к нам приближался самый великолепный парень из всех, что я когда-либо видела. Темные, как вороново крыло, волосы, брови в разлет, решительный взгляд. Пресветлая богиня, только бы не покраснеть. «Женевьева, что тут происходит?» Меж тем резко спросил он и, повернувшись, адресовал нам с Глорией чарующую улыбку. «Дамы, надеюсь, все в порядке?» «В порядке», – пораженно выдохнули мы хором с Глорией и Женевьевой, однако последняя, встрепенувшись, тут же ухватила брюнета под локоть. «Я просто разговаривала с новыми участницами нашего женского студенческого общества. Ты же знаешь, я такая заботливая, всегда только ищу, кому бы помочь». И она жеманно захихикала, да так противно, что я даже очнулась от охватившего меня при виде брюнета ступора. «С участницами?» переспросила я, многозначительно задрав бровь. «Да-да», – раздраженно закивала мне Женевьева, делая большие глаза. «Ладно, если мы уже участницы, то не буду сдавать ее. Главное, пусть отстанет». «Пойдем», – и она чуть ли не повисла на локте парня, пытаясь уволочь его подальше от нас, но он меж тем едва ли замечал ее попытки. Дерек, обаятельно улыбнувшись, отчего мозг в моей голове мигом превратился в кисель, представился он. «Добро пожаловать в Академию Айвери, девушки. Если вам нужна будет помощь, не стесняйтесь и обращайтесь». Мы с Глорией пролепетали что-то невнятное в ответ. Еще раз кивнув, брюнет наконец позволил Женевьеве, лицо которой с каждой секундой все сильнее белело от бешенства, уволочь себя. Рыбы прилипал, и блондинки ушли следом. Я села на стул, невидяще глядя перед собой. «Кто это?» – спросила я у Глории, которая, как и я, выглядела слегка ошарашенной. «Дерек Эсси», — с придыханием сообщила та, — «сын регента и высший маг. Он самый популярный парень Академии». Вздрогнув, я подняла на девушку неверящий взгляд. Все ее слова пронеслись мимо сознания, и лишь одна фраза четко отпечаталась в голове. «Высший маг».